Марксизм и психоанализ В рамках Франкфуртской школы Эрик Фром был менее знаменит и политически менее радикален, нежели Маркузе. Их личные взаимоотношения были не слишком хорошими, но взгляды Фрома тоже повлияли на развитие марксистских дискуссий. В отличие от Маркузе, Фрома интересовала психология политики. Он начал рассматривать большие группы людей, как своего рода совокупные коллективные личности. Ведь масса состоит из конкретных людей, а индивидуальный человек, хочет он того или нет, является частью социальной массы. Здесь работает статистика, закон больших чисел. Пром изучает коллективное бессознательное, ведь у большой массы людей обнаруживаются однотипные комплексы. Фрейдистская социология на самом деле сугубо дуалистическая. Психология массы не чужда фрейдизму, но у Фрейда нет понятия коллективной личности. У Прома, напротив, возникает понятие коллективной личности. Классы действуют как некая совокупная коллективная личность, которая подвергается своеобразному коллективному психоанализу. Ведь общий механизм социального поведения тот же, что и механизм индивидуального поведения. Перед нами проходят типичные массовые реакции, коллективные страхи и фобии. Благодаря этому мы раскрываем механизмы манипуляции, с помощью которой управляют массовым сознанием. Надо сказать, что в России 1990-х годов Национально озабоченные публицисты написали множество книжек про манипулирование сознанием и даже придумали новое словечко – зомбирование. Но ничего нового по сравнению с Ромом им придумать не удалось. Напротив, они лишь сами запутались. Ведь в их рассуждениях манипуляция подстает некой универсальной технологии, а источник ее в некой абстрактной злой воле. Заговорщики, масоны, иностранцы, евреи. Можно добавить инопланетян. По существу речь идет лишь о проецировании собственных страхов, фобий, объекта манипуляции на того, кто им манипулирует. Напротив, Пром показал связь между социальной реальностью и возможностями психологических манипуляций. Здесь работают совершенно конкретные классовые интересы. Более того, успех манипуляций совершенно не гарантирован. Он зависит от конкретной социальной ситуации, от степени развития классового конфликта. Классическая книга Фрома «Бегство от свободы» посвящена становлению гитлеровского талитаризма. Для франкфурцев, эмигрировавших из Германии в связи с Приходом к власти нацистов вообще характерно особое внимание к подобным темам. Адорно очень много места уделяет исследованию того, как функционирует пропаганда, как контроль над информационными потоками позволяет контролировать поведение. Пропаганда с точки зрения Адорно преступна как таковая. Когда государство или некая политическая машина начинает формировать массовое сознание, Они начинают тем самым торгаться в сферу индивидуального бытия, деформируя личность. По логике Адорна, политтехнологов надо объявлять врагами человечества и сажать в тюрьмы. И вот все-таки наиболее подробный анализ психологии тоталитаризма дает Эрик Фром. «Бегство от свободы. Работа одновременно и социологическая, и психологическая». Пром анализирует коллективное сознание социальных групп и классов, содержавших нацизм, и объясняет, что же происходило с сознанием немецкого мелкого буржуа, превратившегося из допорядочного бургера в сторонника фашистской диктатуры. Переход к свободному рыночному капитализму означает торжество страха. Мы можем вспомнить классическую систему фрейдистских образов, связанных с рождением. Так и называемый шок рождения, когда ребенок выходит в мир из утробы матери и ему сразу становится страшно. Он плачет. Пока ребенок был в утробе, он находится в закрытом пространстве, чувствовал себя защищенным и зависимым одновременно. Теперь он выходит наружу, обрезается пуповина. Маленький человек испытывает внезапный ужас перед этим бесконечно открытым пространством, незащищенностью. Фаридизм учит, что одним из возможных человеческих комплексов является абсурдное, а потому подсознательное желание попасть назад в утробу, чтобы не нужно было заботиться о питании, об организации жизни, ни о чем, чтобы тебя там держали в устойчивом и немного подвешенном состоянии. Пром рассматривает переход к иночному капитализму как своеобразный аналог такой индивидуальной трансформации. Докапиталистическое традиционное общество создавало порядок, где человек с одной стороны не свободен, но с другой стороны защищен, и его несвобода и его защищенность полностью предсказуемы, устойчивы. Если человек родился, допустим, крестьянином, то и умрет крестьянином, родился самураем, то и останется таковым до конца своих дней. На протяжении всей жизни он знает, кем был и будет, и об отношениях с остальными индивидуумами. Он знает, что его ждет, чего может достичь и на что не способен. Он абсолютно уверен в своей жизни. Но эта уверенность оборачивается не свободой, а отсутствием вертикальной мобильности. Почти невозможно изменить свой социальный статус, область жизни. Такая связь между безопасностью, несвободой и предсказуемостью обеспечивает определенную стабильность. Но, начиная с эпохи Ренессанса, возникают новые общественные силы и отношения. Первый этап – это открытие свободы и возникновение капитализма в конце 15-го – начале 16-го века. Этот этап продолжается до середины 17-го столетия. Перед нами потрясение, разрушение старых связей, когда в один прекрасный день люди обнаруживают, что можно жить совершенно иначе, чем прежде. Появляются огромные возможности. Человек может стремительно обогатиться, переехать в другую страну, но его уже никто не защитит. Связь человека с государством сводится к минимуму. Надо платить налоги и чтить уголовный кодекс. Да это не совсем обязательно. Рушится... Цеховые правила, моральные устои. Невозможно полагаться на окружающих. Азак соединяется со страхом. Люди вокруг становятся непредсказуемыми, ведь каждый из них точно так же экспериментирует со своим будущим. Вместе с незащищенностью, непредсказуемостью приходит и столкновение с новыми силами, с которыми человек раньше не сталкивался. Главная из этих сил названа Марксом: рыночная стихия, анархия рынка, свобода от вторых пут, феодальных обязательств, лояльности перед государством дополняется зависимостью от курса денег, от внезапных колебаний экономического цикла. Если старые связи были предсказуемы, то невидимая рука рынка карает и поощряет непредсказуемо. Не случайно возникает Протестантский патализм. Рыночная стихия оказывается очень мощным и совершенно неуправляемым процессом. Самый замечательный предприниматель может вдруг обанкротиться. Протестанты считали это произволом, причудами Бога. То, что могло понести успех, когда рынок был на подъеме, время спада погубило бизнес. Свобода от людей и власти оборачивается несвободой от обстоятельств. Раньше обстоятельства были как бы заданы, теперь они постоянно меняются. По мнению Фрома, капитализм проходит через несколько периодов таких потрясений. Потрясения раннего капитализма, эпохи торгового капитала сменяются относительной стабильностью. Но это равновесие разрушается при переходе к массовому индустриальному производству. Мелкий буржуа, который как-то приспособился в крыночной системе сталкивается с мощной волной инноваций, выдувающих его бизнес. На смену ремеслу и даже традиционной фабрике приходит обезличенное конвейерное производство. Трожествуя, индустриальный капитализм радикально меняет мировую систему, новые стандарты поведения, которые кое-как сложились в рамках капитализма традиционного типа. Иерархия буржуазного общества вновь начинает резко перестраиваться. Правила игры формируются заново. С технологической революцией, Фром пишет про заключительный этап индустриализации, приходит урбанизация, приходит массовая пролетаризация и уходит мелкое производство. Мелкие лавки в судом ту выживают. Тут, в скобках, надо заметить, что живучесть мелкотоварного производства максисты всегда недооценивали. Марксу было очевидно, что ремесло уходит в прошлое. Возникало ощущение, будто скоро не будет, и крестьянство. Его заменит индустриализированная капиталистическая ферма с наемными рабочими, а крестьян или мелких фермеров, скорее всего, вытехнет с рынка, а не разоряться. Мелких лавочек не будет, будут большие магазины. Маркс еще не знает о «супермаркет», но тенденция ему совершенно ясна. И вот прошло 150 лет, пришли супермаркеты, современные технологии. Но лавочки все равно кое-как существуют, потому что благодаря жестокой самоэксплуатации мелкое производство оказывается очень устойчиво. Оно находит себе место в иерархии новых технологических систем. Только это относится к мелкому производству как технологическому или организационному феномену. А вот конкретному производителю это может не относиться. Они разоряются сотнями тысяч. С точки зрения системы это не имеет значения. Разориться один на смену ему придет другой. Такой же бедолага, который будет, в отличие от наемного работника, сам себя эксплуатировать, не протестуя, не устраивая забастовок, не вступая в профсоюзы. Он ведь сам хозяин, собственник. Для мелкого буржуа, оказавшегося в подобном положении, Жизнь становится повседневным кошмаром. Забегая вперед, можно сказать, что нечто подобное мы переживаем и на рубеже 20-21 и 21 веков. Бегство от свободы хорошо помогает понять то, что происходило в России после 1991-1995 годов, когда рушились советские нормы, обеспечивавшие защищенность и устойчивость, но в то же время лишавшие граждан свободы. Точно так же можно посмотреть на современный Запад, где новый виток технологической революции подрывает правила отношения, типичные для индустриального общества 1960-х и 1970-х годов. Пром глубоко убежден, что мы должны подвергнуть анализу вообще само понятие свободы. Капитализм дает людям так называемую негативную свободу. Это свобода от внешних обязательств, от корпоративных, феодальных, бюрократических пут. Возникает тот самый индивидуум гражданского общества, о котором писали Гегель и Маркс. Он, как человек-собственник, должен себя постоянно отстаивать, защищаясь от всех других индивидуумов на определенном правовом поле. С точки зрения Фромма, проблема капитализма состоит в том, что негативная свобода абсолютно нестабильна, Она оставляет нас не свободными по отношению к экономической системе, к рыночным факторам, которые буржуазному сознанию кажутся стихийными. На самом деле за этими факторами могут выступать интересы крупных капиталистических корпораций, но они, в отличие от государства, не обязаны действовать и принимать свои решения публично. Они воздействуют на рынок, например, через управление спросом. Такое управление спросом, поводимое корпорацией, которое для нее само является осознанным действием, для мелкого бизнесмена на другом конце рынка является некоторым стихийным непонятным процессом. Бедствием, которое как-то само собой на него обрушивается. Например, нефтяные компании играют с ценами на бензин, а маленький магазинчик разоряется. С точки зрения Фрома, задача социализма состоит в переходе от негативной к позитивной свободе. Позитивная свобода – то, что позволяет нам трансформировать обстоятельства, коллективно, совместно менять и совершенствовать правила игры, создавать новый порядок, когда люди уже осознанно будут управлять своей судьбой. Но между негативной свободой и позитивной свободой дорога непрямая. На этом пути господствуют стихии страха. Негативная свобода через некоторое время оборачивается своего рода эскалазией угроз. Демократия становится ругательным словом, сильная власть заветной мечтой. Непредсказуемость рынка порождает мистические ожидания, направленные на приход начальника спасителя. Мелко-буржуазное дезориентированное сознание не способно к адекватному анализу. Начинаются поиски врагов. Инородцы, масоны, евреи, мировой заговор. Если взглянуть с точки зрения теории Прома на опыт последних двух десятилетий, параллели просто бросаются в глаза. Рост ксенофобии, возвращение на политическую сцену всевозможных фашистских движений, все это наблюдается по всему миру, религиозный фундаментализм, хоть христианский, хоть мусульманский, хоть иудейский, находится на подъеме. Он порожден теми же страхами, той же мечтой о прошлом. Посоветский человек, конечно, социально отличается от мелкого лавочника из книги Прома. Но от классового сознательного полиэтария, описанного Лениным, он отличается еще больше. Мелкий чиновник, Функционер советской системы, сотрудник аппарата военно-помышленного комплекса, потерявший работу и привычное место в жизни, также мечется, также не понимает, что с ним произошло. Некоторые, везучие, становятся олигархами. Большинство превращается в маргиналов. Напряженное ожидание спасителя, сочетание с полной неспособностью к сознательным и адекватным действиям, объясняет, почему подобный человек возлагает надежды на политиков, подобных Владимиру Путину или Джорджу Бушу-младшему, не предлагающих ничего, кроме агрессивно самоуверенной риторики. Но именно эта показушная самоуверенность власти, нередко порожденная как раз ее внутренней неуверенностью, привлекает напуганного и дезориентированного маленького человека.